Татьяна торопливо натянула влажную футболку, комбинезон, и лишь после этого побрела к берегу. Потерянные секунды дорого обошлись и ей, и Андрею. Вздувшийся посреди озера пузырь вдруг взорвался, и к серому небу взметнулся высоченный фонтан. Дугая струя воды хлестнула, казалось, прямо по низким облакам, но удивительнее всего была не высота фонтана, а его диаметр. Водяной столб имел не меньше трех метров в сечении, Каждая невообразимая масса воды, какая невообразимая масса воды поднялась на почти стометровую высоту, осознать получилось только, когда весь этот десяток железнодорожных цистерн чистой и холодной жидкости раскрылся хрустальным зонтом и рухнул обратно в озеро. От страшного грохота это заложило уши, а ледяной ветер едва не сбил с ног. Впрочем, то, что не сумел сделать, пришедший в движение воздух сделала вода. Поднятая фонтаном, пятиметровая волна вмиг докатилась до берега и, схлынув легко, как две невесомые хвоинки, смыла Андрея и Татьяну в озеро. До Ольги, успевшей отойти подальше в лес, вода тоже дошла, но это были уже слезки. Волна катила девушку всего-то по пояс и даже не сумела сбить с ног. Андрей не видел, как там дела у Ольги, но предполагал, что ей сейчас гораздо комфортнее, чем барахтающейся в ледяной воде парочки, а потому сосредоточился исключительно на поисках и спасении Татьяны. По какой-то причине спутницу унесло гораздо ближе к центру, и теперь она барахталась на склоне новой волны, уже не такой высокой, но все равно опасной. Волна несла Татьяну привеком на сосны, временно ставшие для вышедшего из берегов озера парапетом. Чем заканчивается встреча с деревьями после скольжения с ускорением, Молунёв отлично помнил. Эпизод с бандитом, попавшим в трамплин, был достаточно свеж в памяти. Андрей попытался броситься на перерез, но волна была и быстрее, и сильнее человека. Старого уже тоже несло обратно, а потому, чтобы успеть на выручку Татьяне, ему требовалось плыть против движения воды. Не прямо под углом, но всё-таки против. Шансов на успех не было никаких, и все-таки Лунев поплыл. Он отчаянно греб до тех пор, пока его самого не шмякнуло от дерева, да так, что Андрей на какое-то время отключился. Впрочем, легкий нокдаун не помешал ему обхватить сосну руками и ногами и намертво зафиксировать хватку. Следующая вернувшаяся волна, уже вовсе детская, метров двух высотой, привела Андрея в чувство. Он помотал головой, проморгался и попытался найти взглядом Татьяну. Поначалу он никого не увидел, сердце тут же защемило, но секундой позже Андрей обнаружил, что Татьяна пока на плаву. Хотя и снова довольно далеко от берега. И ей, скорее всего, тоже повезло крепко приложиться к сосновому парапету. Девушка не, не паниковала, боролась и тонуть вроде бы не собиралась, но движения ее были не слишком скоординированными. В таком состоянии недолго и потерять ориентиры. Озеро небольшое, но как ни крути до берега, где стоял Лунёв, гораздо ближе, чем до противоположного, к которому могла направиться сбитая с толку Татьяна. Особенно важно учитывать, что заплыв происходил в ледяной воде, и даже небольшое лиш... лишнее расстояние могло оказаться гибельным. Опасения Лунёва подтвердились как раз в тот момент, когда снова ринулся в воду. Татьяна начала загребать к противоположному берегу еще немного, и Андрею пришлось бы плыть не на выручку, а прямиком к другому берегу и уже там встречать спутницу. К такой перспективе Лунёв отнесся довольно прохладно, но тут в развитии ситуации вмешался майор Бражников. Он выбрался из леса, мгновенно оценил обстановку и бросился на перехват. Лунёву сразу как-то отлегло от сердца. С позиции Бражникова до Татьяны было вдвое ближе, да и сил у майора было побольше, чем у Андрея, а значит шансы на спасение серьёзно вырастают. Андрей остановился и, перевернувшись на спину, поплыл обратно. Ему самому на помощь пришла новая волна, уже совсем лёгкая, не остановившая, а только слегка притормозившая Бражникова. Но уставшему Лунёву её вполне хватило, чтобы добраться до берега. Старый на миг замер, растянувшись на траве в позе морской звезды, а затем кое-как поднялся, отыскал взглядом Татьяну с майором и снова бросился в воду. Навстречу Андрею опять побежали невысокие волны, но теперь их подняла не аномалия в центре озера, а те самые существа, появление которых Старый опасался с самого начала. Вспенивая воду ударами длинных, уплощенных хвостов вокруг пловцов, все тут же закручивали спираль два крупных монстра. Издалека рассмотреть их в подробностях было трудно, однако Лунёв сразу заметил, что лап у тварей нет, а крупные плоские головы с широкой пастью и круглыми, немигающими глазами больше всего походят на змеиные. В целом, мутанты выглядели как гигантские гадюки. Одно отличие — плоские хвосты, отлично выполнявшие функцию моноласта. Впрочем, чуть позже выяснилось, что имеются и другие отличия. Когда Андрей подплыл бли ближе, он увидел, что змеи покрыты крупной чешуей, больше напоминающей рыбью, чем змеиную, и имеют иной окрас. Вдоль тела тянулись не зигзаги, а цепочки почти правильных ромбов лилового и грязно-желтого цвета. Но окончательно стало понятно, что твари лишь издали походят на крупных гадюк, Когда один из монстров распахнул пасть, передние зубы, внутри которых у обычных змей проходят каналы из ядовитых желез, были ненамного длиннее прочих. Частокол 15-20-сантиметровых зубов тянулся по всей пасти и сверху, и снизу. Андрей совершенно не представлял, что может сделать, приблизившись к тварям, Но упрямо плыл, стараясь производить как можно больше шума. Приблизительно так же вел себя и Бражников. Ни у одного, ни у другого при себе не было серьезного оружия. Бросаясь в воду, оба оставили автоматы на берегу, но майор умудрился вытащить пистолет. Глядя на него, достал свой Макаров и Андрей. Вряд ли эти хлопушки способны пробить чешую монстров, но отвлечь наверняка могли. А, собственно, это сейчас и требовалось. Лунёв остановился, сел, используя ватерпольную технику плавания, и, удерживая пистолет двумя руками, чтобы не мешала крупная дрожь от холода, прицелился в нависшего над Татьяной монстра. Возможно, Макаров не самый мощный и не лучший по точности боепистолет, но дождаться от него отказа, даже задержки после всего-то купания в чистой воде, нереально. По надёжности это оружие всегда было на почётном втором месте после Калашникова, даже в сравнении с лучшими мировыми образцами. Не подвёл пистолет и сейчас. Андрей за считанные секунды разрядил магазин и как минимум трижды попал в цель. Никакого вреда монстру пули не причинили, но послужили достаточным раздражителем, чтобы гигантская змея недовольно зашипела и резко развернулась в сторону лунела. Андрей сменил положение и, бросив пистолет, поплыл назад на спине. С... Соревноваться с водяной змеей в скорости было заведомо проигрышным делом, но старый не привык сдаваться. Когда монстр был уже в двух метрах, Андрей вновь сел в воде и выхватил из ножен два любимых финских ножа. Эти клинки один новодел, а другой настоящий, с богатой историей. На лезвие сохранилась гравировка НКВД и серийный номер. Вспороли животы ни одному десятку мутантов и вполне могли сделать то же, что не сумели сделать пули Гигантский гад поднял плоскую голову над поверхностью воды и снова распахнул жуткую пасть Змея резко высунула раздвоенный язык, который почти коснулся лица будущей жертвы Андрей прикинул расстояние и приготовился ударить нависшую над ним змею Точно в вертикальный зрачок На успех такой авантюры имелся один шанс из тысячи, но Лунёв верил в себя и в свою удачу. Да, ему больше ничего и не оставалось, только надеяться и верить. «Вниз!» — вдруг донеслось с берега. Андрей, уже собиравшись выпрыгнуть из воды по пояс, чтобы нанести удар, резко расслабил ноги и плюхнулся на спину. В пасть змея, обламывая зубы выбивая из неба. Из неба фонтанчики крови, вперемешку со шметками слизи и мяса, влетело не меньше десятка пуль. Голова монстра резко дернулась назад, а толстая в полтора обхвата тела конвульсивно дернулась, и тварь, шлепнувшись на спину, начала стремительно погружаться. Еще одна очередь с берега щелкнула по чешуе желто-серого брюха, но эти пули змею не испугали. Она продолжила погружаться, и, выставив брюхо над водой, Андрею казалось, что в нескольких метрах от него в глубине крутится огромное колесо, часть шины которого выступает над поверхностью воды. Напоследок змея эффектно шлепнула по воде плоским хвостом, и этот удар едва не снес Андрею голову. Хорошо, что за миг до этого он стряхнул оцепенение, вызванное завораживающим зрелищем погружения гигантского гада. и сделал пару грибков назад к берегу.